Уважают не только за призовые места. Однажды я победил на одном забеге на 21 километр. Там не было сильных бегунов, и получилось, что самым быстрым стал я. Когда я залез на бочку, на которой была нарисована цифра 1, то мне аплодировала моя семья, другие участники, которые это делали весьма машинально и безразлично, потому что ждали, когда наградят их. Все делали это просто потому, что так нужно было сделать, и это было отвратительно. Я чувствовал пустоту и не очень понимал того, почему некоторые мои знакомые так радовались своим призовым местам. После этого случая я часто замедлялся на финише, чтобы пропустить других бегунов и не занимать призовые места, потому что я не люблю фальшь. И, кстати, награждение всегда нужно долго ждать, и это очень утомительно хотя пару раз я все же был в призах на таких забегах, как 45 километров, 5 или 10 километров. Но каждый раз, вставая на пьедестал, я хотел провалиться сквозь землю от бессмысленности награждения. Я не очень понимал, почему так происходит, почему я чувствую такое опустошение, пока не вспомнил случай, который произошел со мной на одном из марафонов. Когда до финиша оставалось пара километров, то впереди я увидел человека, который не бежал, а изображал страдания всем телом. При этом он с каждым выдохом издавал пронзительный стон. Наверное, ему было сложнее всех в этот день. И я почувствовал к нему безграничное уважение. Это был дух, воля, и черт знает что еще. Он бежал и стонал. Выдох — это стон, стон боли и страдания. Стон усталости. Но этот парень не сдавался. Он был сильнее в этом эпизоде лидеров забега, потому что он превосходил себя не на один процент, как элитные бегуны, а на все сто. Передо мной рождался человек с железной волью и терпимостью. У меня пересохло во рту, когда я обгонял этого косолапого парня. Я похлопал ему по спине, и кажется, что он даже этого не заметил. Это было как минимум сильно так бороться с собой и не сдаваться. Хотя это и был сороковой километр, я по сравнению с ним был только что проснувшимся и полным сил человеком. Я часто вспоминал этого парня, потому что он во мне вызвал уважение больше, чем победитель того марафона. Мне, в принципе, было глубоко наплевать, кто прибежит первым, а кто вторым. Моя жизнь от этого знания никак не менялась. Я гордился тем парнем, который страдал и делал. После этого, когда у меня кончались силы и я хотел замедлиться на забеге или тренировке, я вспоминал того парня, и я спрашивал себя, «Эй, ты что, разве устал?» И после этого я бежал, как правило, быстрее и мощнее.